Часть вторая. аушвиц Беркинау. Глава четырнадцатая. Апрель 1943 года. Эстер. «Ну же, мама, выпей. Это придаст тебе сил». Эстер поднесла губам матери чашку с бульоном и заставила ее немного выпить. Рут старалась изо всех сил, но она так ослабела, что сил не хватало даже на глоток. Эстер молилась о терпении. Ей нужно было возвращаться в больницу, но она не могла оставить своего драгоценного пациента. «Хорошо, мама. Нам нужно всего лишь немного времени». Рут с извиняющимся видом смотрела на дочь. Лицо ее страшно исхудало. Эстер сосредоточилась на бульоне. Мама старалась изо всех сил. Эстер улыбнулась ей. «Хорошо. Очень хорошо». Рут сделала еще глоток, и в душе Эстер зародилась надежда. Зима была долгой и холодной, где-то свирепствовал туберкулез, который буквально косил несчастных. В начале января умерла бедная Сара. Она так страшно кашляла, что ее страдания были невыносимы для близких. Когда Господь наконец-то прибрал ее, все почувствовали, что это благословение. Эстер оплакивала свекровь. Вся их совместная жизнь прошла в тяготах и страданиях. Она старалась утешить Филиппа, обнимая его по ночам, когда он не мог сдержать слез горя. Руджа по-прежнему цеплялась за жизнь. Когда настала весна, Эстер почувствовала, что мама может поправиться, если только будет есть. Единственное, чего им не хватало, — это времени. Зимой поезда из гетто уходить перестали. Наверное, немецким солдатам не хотелось гнать людей на смерть по снегу и льду. Но в последнюю неделю поезда снова появились, и все, кто не работал, могли в них оказаться. Рут нашла легкую работу в пекарне. Благодарная бабушка, принятого в Эстер в первый день хануки мальчика, оказала ей эту услугу. Если мама сможет подняться с постели, все будет хорошо. Даешь, мама, пожалуйста. Рут закатила глаза, но сделала еще глоток. Не знаю, почему ты со мной возишься, дорогая. Потому что я люблю тебя, мама. В глазах Рут сверкнули слезы. Она протянула тонкую руку и, на удивление, крепко обняла дочь. «Ты хорошая девочка, Эстер. Как бы мне хотелось, чтобы тебя удалось освободить. Я рада, что у нас не получилось. Тогда я не смогла бы позаботиться о тебе». Это было правдой. Но Эстер не смогла сдержать сожаления при мысли о том, как близки они с Филиппом были к освобождению из этого ада. Четыре раза они прятались на фабрике Филиппа, выжидая момента, чтобы спрятаться в телеге, но каждый раз появлялась еврейская полиция. Полицейские слонялись в самых неподходящих местах, и молодые супруги так и не смогли забраться в телегу. А потом прозвучало страшное слово — прекращение. Эстер до сих пор не знала, что случилось, но с тех пор она ничего не слышала об Анне, а ее сын Сандер больше не водил трамвая. Каждую ночь они с Филиппом опускались на своем чердаке на колени и молились за семью Каминских. Но все боялись самого страшного. Если их схватили за помощь евреям, спасения для них нет. Неэстер была невыносима мысль о том, что эти несчастные добрые люди могут погибнуть из-за нее. Мы должны выжить, чтобы сохранить память о них, сказал ей Филипп. И они старались изо всех сил. Но когда жизнь превратилась в одно непрерывное выживание, делать это стало все труднее. Единственное место, где они находили какую-то радость, это был чердак, где можно было лечь рядом. Эстер даже покраснела, вспомнив, как нежно ласкал ее Филипп этой ночью. Ты мой праздник, Эстер, шептал он, проводя губами по ее коже. Ты мой концерт, ты мой праздник, мой день и моя ночь. Ты все, что мне нужно. И ты для меня все! шептала в ответ Эстер, выгибаясь навстречу мужу. Эстер! Эстер подпрыгнула, забыв о приятных воспоминаниях. С лестницы ее кто-то позвал. Выбежав, она увидела свою соседку, Далилу, та смотрела на нее с ужасом. Они идут! Полиция идет! У них есть список! Эстер похолодела. Где они? Идут к моему дому, но очень быстро. Мы не успеем спрятать руд. Ты сможешь ее вывести. У Веры на Маринарской есть подвал. Она сможет... Ох!» Эстер с ужасом смотрела, как полицейский хватает Далилу и бесцеремонно отталкивает ее. «Эстер Пастернак?» — спросил он. Эстер кивнула. «Хорошо. У меня есть список тех, кто стал обузой для Рейха». «Что?» Молодой еврей все же покраснел, но быстро справился с собой и продолжил свое злое дело. Обузой для рейха! Германия не может позволить себе содержать в гетто тех, кто не вносит вклад в экономическое процветание общества!» «Простите?» «Я говорю про работающих. Вы меня понимаете. Пожалуйста, не осложняйте мою работу!» «Вашу работу?» — возмутилась Эстер. «Вашу работу?» и вам не стыдно отправлять несчастных беззащитных людей на смерть? Совесть вас не мучает? Нет. Вас беспокоит лишь то, что вам придется потратить больше времени, и в свой теплый дом к нацистской идее вы придете позже, чем собирались». «Эстер!» — предостерегающе воскликнула Далила, но Эстер было уже не остановить. «Почему?» — спросила Эстер, спускаясь к полицейскому. «Почему вы это делаете? Почему вы продаете собственный народ врагу?» «Германия не враг» упрямо возразил полицейский. «Фатерлянд — наш защитник!» «Вас этому учат? И как же защищают наш народ газовые камеры?» Полицейский поежился. «Иногда нужно жертвовать отдельными людьми для блага общества». «Жертвовать? Этому ли учит нас наша вера? Этому ли учит нас Тора? Ну я... Я скажу вам, чему учит Тора!» «Перед лицем седого вставай и почитай лица старца, и бойся, Господа Бога твоего!» Левит 19, стих 32. «Скажите же мне, почитаете ли вы седых, когда вытаскиваете их из постелей и грузите на поезда, везущие их на смерть?» Эстер заметила, что Далила в испуге отступила, чтобы ее не схватили заодно. «Но разве она смогла бы отправить свою мать на смерть, даже не сопротивляясь этому?» «Послушайте», — сказала Эстер уже спокойнее моя мать работает в пекарне она выходит на работу на следующей неделе ей нужно несколько дней чтобы собраться с силами это была ложь и все это знали но полицейский замешкался эстар упала перед ним на колени пожалуйста господин я медсестра я знаю как ее вылечить дайте нам неделю если к этому времени она не выйдет в пекарню вновь включите ее в свой список полицейский посмотрел на свой блокнот потянулся за ручкой И Эстер на какое-то мгновение показалось, что он вычеркнет имя ее матери. Но тут из-за угла появился эсэсовец. Он направился к ним, и полицейский спрятал ручку в карман. Все в порядке, офицер? спросил эсэсовец. Все нормально. Эта молодая женщина хочет проводить мать на поезд. Прекрасно. Голубые глаза нациста пристально изучали лицо Эстер. Руку он угрожающе положил на пистолет. Поспешите, мы не можем возиться целый день. Эстер с ужасом смотрела на него, но тут раздался слабый голос. «Я здесь, офицер. Я готова». Эстер увидела, как Рут, вцепившись в перила, вышла на лестницу. «Мама!» — кинулась к ней Эстер. «Мы не можем этого допустить!» — прошептала она. «Мы не можем...» «Мы не можем рисковать тобой!» — спокойно ответила Рут. «Скажи отцу, что я люблю его, дорогая». Позаботься о нем, пока мы не встретимся в другом мире. — Нет, мама, хватит! — резко оборвал их полицейский, покосившись на эсэсовца. «Пора — Пора! По улице под охраной нацистов с тяжелыми дубинками тянулась печальная процессия. Полицейский толкнул Рут в ряды несчастных. Она оступилась и упала. — Поднимайся! — рявкнул эсэсовец, спиная ее под ребра. Эстер увидела кровь. Оставьте ее в покое, воскликнула она, пытаясь помочь матери подняться. Вам недостаточно отправить ее на смерть, вы не даете ей с достоинством пройти этот смертный путь. О, какой пыл! засмеялся сасовец. Настоящая еврейская дикая кошка! Мы ее укротим, сальной усмешкой ответил другой, а стар отшатнулась, прижав руд к себе. Командир хмыкнул. Успокойтесь, а ты. Он указал пистолетом на Эстер. «Если хочешь, чтобы мать шла на смерть с достоинством, можешь пойти с ней». «Нет!» — крикнула Рут. «Эстер, нет, извинись! Уйди, уйди домой! Ты не должна идти со мной! Ты не должна!» «Слишком поздно!» — рявкнул командир. «Пошла! Но пошла!» Он ткнул Эстер в спину пистолетом и положил палец на курок. Эстер присоединилась к печальной процессии, поддерживая Рут. «Хорошая кошечка! Счастливого пути!» Он издевательски помахал ей, когда процессия направилась к Марысину. «Не волнуйся», — шепнул Эстер. «Я уйду на вокзале. Я скажу, что провожаю тебя на поезд. Они увидят мою форму, меня отпустят». Но по пути она увидела, как полицейский достал свою ручку и вместо того, чтобы вычеркнуть имя матери, вписал туда ее имя. Теперь она была в списке и не доказать было, что её не должны были грузить на поезд. На вокзале царил хаос. Астар с ужасом увидела среди стариков множество молодых людей. Она никого не узнала и решила, что это евреи из других гетто. Но их появление означало, что ей не удастся вырваться. Она почувствовала, как сердце ее каменеет. Много раз она видела, как другие шагают к темным деревянным вагонам, а теперь сама оказалась среди них — и ей предстояло ощутить на себе ужас этой бесчеловечности. «Филипп!» — воскликнула она. Она не могла покинуть его, не могла умереть. Она представила лицо мужа, когда он вернется и обнаружит, что ее увели. Она ненавидела себя за то, что так поступила с ним. Вчерашней ночью они обнимали друг друга, уже не понимая, где начинается один и кончается другой, а теперь она сама разлучила их своей глупостью. Почему она не смогла сдержаться, как просила Рут? Почему она заговорила именно сегодня? Но достаточно было взглянуть на испуганную хрупкую маму. Ей стало ясно, почему. Она не могла оставить Рут с этими чудовищами без помощи. «Куда мы едем?» — спросила она полицейского, который гнал их к вагонам. Полицейский был очень молод. Он поморщился от вопроса, словно тот причинял ему боль. Но Астара его не пожалела. Она попыталась хоть как-то использовать его слабость. «В Хелмна?» «Нет, не в Хелмна. Тогда куда?» Он печально посмотрел на нее. «В Аушвиц. Там лагерь». «Лагерь?» — Астару цепилась за это слово. «Какой лагерь?» Полицейский пожал плечами и отвернулся, но расхватила его за руку. «Моя дочь не должна быть здесь. Она медсестра, она важная медсестра!» Полицейский горько рассмеялся. Она еврейка, женщина. Евреи не могут быть важными. Не можем мы поговорить? Но он ушел. Они были уже у самого поезда. Вагоны были высокими, а лестниц не было. Двое сильных эсасовцев стояли у дверей. Они подхватывали людей и швыряли их в вагоны. Эстер инстинктивно подняла Рут, чтобы они не схватили ее. Рут присела на пол вагона. Ноги ее болтались, как у малыша. Астер почувствовала острую любовь к этой хрупкой женщине, которая подарила ей жизнь, но ее быстро затолкали в глубь вагона, куда грузили все новых и новых узников. Беки, крикнула ей Рут, проберись назад, уходи, вернись к Филиппу! Астер кивнула и принялась пробираться сквозь толпу, сердце у нее ныло, она бросила мать, но она больше ничего не могла сделать для нее, только выжить самой. Изо всех сил упиралась ногами в скользкую глину, она всех пропускала вперед, молясь, чтобы поезд каким-то чудом тронулся, и у нее появилось время объяснить свою ситуацию. Их вагон был последним. Неожиданно раздался пронзительный свисток машиниста. Охранники заорали и принялись хватать людей еще усерднее, но стало ясно, что погрузить всех не удастся. — Беги! — крикнула Рут, прежде чем скрыться в толпе. Эстер кивнула. Слезы текли по ее щекам, но в этот момент она заметила в дверях вагона женщину, которую вынесла вперед новой партией тех, кого затолкали в поезд. Анна. Она, наверное, ошиблась. Женщина походила на ее старую подругу, но была страшно худой и чудовищно избитой. Лицо ее было покрыто синяками и шрамами. Нет, это наверняка не она твердила себе Эстер. Почему она оказалась в этом поезде вместе с несчастными евреями? Эстер. И взгляды встретились. И в тот момент, когда Эстер ощутила невыразимую любовь и тепло, которыми лучилось покрытое синяками лицо, она точно поняла, что встретила именно Анну. «Как вы тут оказались?» — крикнула она. Охранники пытались затолкать Анну внутрь, чтобы освободить место и закрыть двери. Эстер инстинктивно шагнула вперед, услышав крик боли, и в тот же момент кто-то крепко ее обхватил и втолкнул в вагон. Нет! Закричала она, пытаясь освободиться, но дверь закрылась, и она оказалась в темном, зловонном, страшном месте, сжатая со всех сторон телами. Ее охватила паника. Она почувствовала, как отчаянно забилось сердце. Эстер было нечем дышать, она думала о Филипе, и все ее тело съежилось. Если бы со всех сторон ее не стискивали другие несчастные, она упала бы. Прости, любовь моя, выдохнула она. Мне так жаль! Слезы текли по щекам, попадали в рот, перекрывая дыхание. Эстер замутила, голова ее закружилась. Но тут ее кто-то поддержал, на этот раз ее не били и не толкали, но удерживали и вселяли какую-то уверенность. «Я нашла тебя, Эстер», — раздался в темноте голос Анны. «Я нашла тебя. Куда бы нас ни отправили, я тебя не отпущу».